Глава восьмая. Имение герцога Доброхотова. Город Якутск. Максимилиан Венедиктович эффектно выполнил финальный удар с разворота, что в зависимости от школы боевых искусств мог называться раунд-кик или маваши-гири. Его последний противник отлетел в сторону и повис на канатах, потеряв сознание. Герцог Доброхотов улыбнулся. и манерно поклонился в сторону нескольких молодых и красивых наложниц, что решили поддержать своего господина. «Уберите этих дохляков!» — брезливо бросил он, протягивая руки помощнику, который принялся разматывать шнуровку. «И найдите мне реально достойных противников, насколько можно!» «Ваша светлость!» — рядом нарисовался его тренер. «Сегодня были чемпион мира по боям без правил, тренер спецназа Моссада и олимпийский чемпион по боксу в тяжелом весе!» куда еще достойнее». «Я не знаю», — раздраженно дернул плечом доброхотов, и тут же к нему подлетела девушка, поднеся карту стакан с трубочкой, через которую герцог выпил воды. «Мне скучно». Тут дверь в тренировочный зал герцога шумом открылась, и внутрь быстрым шагом зашел его начальник гвардии Прохор Верёвкин. «А, Прашка! обрадовался алмазный король. «Может, ты разомнешься, чток?» «Спасибо, но нет. Куда мне до вас, господин?» Без улыбки покачал головой пожилой здоровяк. «Вот, молодец. Знаешь свое место. Чего приперся?» «Ваш рудник великолепен, господин. На него напали». «Что? Кто посмел отнять мое? Убить всех!» Разъярился герцог, тут же теряя показное благодушие и скуку. «Если его что-то могло вывести из себя на этом свете, так это малейшая угроза для его алмазов». После пропажи алмаза рекордсмена Прошка потерял свой глаз. Доброхотов потом жалел, но ничего не мог с собой поделать. У него натурально падала планка. «Это эпицентр, ваша светлость! Неконтролируемое расширение!» Прохор помимо воли отступил и приподнял руки, как бы защищаясь. «Да мне плевать!» — продолжал рвать и метать алмазный король. Его плечо непроизвольно дернулось, и стоящая рядом красотка неправильно истолковала сигнал, сунувшись герцогу со стаканом воды. «Удар!» Безжизненное тело со сломанной шеей перелетает через канаты и с громким шлепком падает на деревянный настил тренировочного зала. Несколько приглушенных слипов раздалось со стороны скамеек, где сидели другие девушки. Привыкшие уже слуги герцога подхватили труп за руки и за ноги и быстро вынесли из зала. «Тыпая овца!» — прокомментировал герцог и повернулся к Прошке. Этот инцидент его немного успокоил, и алмазный король продолжил более спокойно. «Мне плевать. Отправьте до вторую когорту неузимых. Пусть быстро разберутся. В полной выкладке. Не время экономить». «Слушаюсь, ваша светлость», — кивнул Прохор и выскользнул из зала от греха подальше. Перед тем, как принять душ, Максимилиан Венедиктович вышел на балкон, чтобы лично окинуть взглядом проходящую мимо него колонну техники. Усадьба была построена так, чтобы выезд из казармы проходил через большой двор, вернее, маленькую площадь, так чтобы алмазный король со своего широкого балкона мог видеть все свои прекрасные войска а в случае его возникшего желания даже обратиться к ним с речью вот и сейчас герцог с изрядной долей гордости любовался возможно одной из самых совершенных частных армий в мире его элитный легион неуязвимых, построенный по слегка переработанной им лично структуре древнеримского легиона состоял из четырех когорт вторая третья четвертая по 555 бойцов в каждой, а первая, сдвоенная, — 1100. В Легионе не то, чтобы не было ни одного простолюдина, в нем не было ни одного одаренного рангом ниже воина. Центурионы были все, как один, магистрами, а командир первой сдвоенной когорты — великим магистром. Легаджи был высшим магом. Каждый боец был экипирован по последнему слову техники. Что давало одаренным еще большее преимущество в битвах с врагами герцога. Да и сама военная техника, проезжавшая мимо, была куплена в разных уголках мира за очень большие деньги. В свободном доступе ее не было. Приходилось переплачивать, но оно того стоило. Когда скрылся замыкающий БТР Куан Ли Зе М, герцог удовлетворенно кивнул головой и проследовал в душ. Неуязвимые никогда еще его не подводили. Будь то разломные твари или глупые люди, что встали у него на пути. Мы выехали из моего имения дружной колонны. Настроение у всех было приподнятое, несмотря на то, что многие могут сегодня умереть. Моя гвардия в последнее время тренировалась очень усердно, и не зря волк часто говорил со мной о возможных опасностях и методах их преодоления. Одной из них были разломные твари. Я не убирал эту угрозу из своей жизни, зная, где мы живем, и что эпицентр — место очень опасное. Поэтому мои бойцы тренировались действовать и против тварей. Я лично корректировал программу волка, и, если по секрету сказать, делился с ними знаниями охотников. Ничего секретного или тайного, а только основы монстрознаний. Чтобы убить монстра, нужно знать его слабые места и уметь правильно действовать против них как в одиночку, так и всем отрядом. Я не слишком долго думал, как поступить сегодня. Было три основных варианта, которые я продумывал и прикидывал, какой из них выбрать. А потом появился четвертый. На него меня натолкнула Сара Абрамовна со своими словами. Она была права, когда говорила, что это не мой путь, и многим людям тяжело понять, почему я зачастую иду на но тяжело отвыкнуть от прошлой жизни. Вот зачем обходить гору, если можно разрушить ее и пройти по прямой? В прошлой жизни мне всегда хватало сил, дабы решить все свои проблемы грубой силой. А теперь не все так однозначно. Хотя я снова могу так действовать, но мир здесь немного другой. Тут зачастую куда интереснее действовать по-хитрому, наблюдая за результатом. Тем более, что тело еще нужно прокачать. Вот я немного подумал и создал такой интересный план, что даже сам себя похвалил. «Уверен? Опасно ведь!» который раз попытался отговорить меня волк, пока мы подъезжали к месту начала операции. «А как иначе, волчара? Думаешь, я не справлюсь?» Шутку спросил его, потому что и так знаю ответ на этот вопрос. Волк тяжело вздохнул. «Сложно понять Вояки, зачем так часто рисковать в одиночку, когда есть в подчинении столько людей. Вот только проблема в том, что он не знал всего плана и оттого думал, что я буду действовать своими силами в одну тушку». «Мы можем подогнать наши игрушки и нанести ковровый ларт-удар», — выдвинул свою версию. «И получить объявление войны от целого герцога, который имеет за плечами не только деньги и связи, но и целую армию», — заржал я, но не от глупости вопроса, а от того, что сам раздумывал над этим вариантом. Волк был со мной не согласен, судя по выражению его лица, и потому, как он часто вздыхал. «Мы накроем его рудник. Выживших не останется». А если останется, то за честь ему никто не узнает. — Это да, — согласился я с ним. — Вариант хороший, населенок у нас маловато для такого быстрого и массового удара. — Но мы можем постараться, — не унывал Потапов, уже не так уверенно, ведь он признал мою правоту. — Нужна еще техника. Много техники. — Давай, не выдумывай, а придержусь плана, который я состоял, и все будет хорошо, — похлопал я его по плечу. Волк не выдержал и заржал. — Плана? Иронично уставился он на меня и достал салфетку, которую я ему недавно передал. «Ну а что здесь такого?» «Что было под рукой, то и использовал», — пожал плечами, не видя в этом проблемы. Волка такой ответ не устроил, и он еще сильнее заржал. «На твоей салфетке всего два пункта. Сдерживайте монстров и не мешайте мне». «Эх», — тяжело вздыхаю и поднимаю на него свой взгляд. «Слишком тяжело, да?» Вдоволь отсмеявшись, мы стали обговаривать разные варианты действий и как поступить в случае чего. Когда Москаленко сообщил, что до точки назначения осталось 10 минут, то все еще раз проверили свою экипировку, а Волк перестал балагурить и взялся за рацию, начав раздавать приказы и ценные указания. До точки назначения я не доехал. Меня выкинули в 7 километрах от нее. Выкинули не потому, что я всех достал, а просто у меня был свой план, который я планировал выполнить в одиночку. Кстати, нас выкинули почти успешно. На ходу. Затупок погиб. Кара элегантно приземлилась на лапы, и у меня с ней не было никаких проблем. Затупок, как всегда, блин, отличился. Хоть бери его и обмотай в следующий раз рулоном поролона. Вот как можно было в таком простом прыжке сделать тройное сальто и приземлиться на голову? Да так, что все услышали хруст у шеи, когда по нему проехал идущий следом БТР. «Сорян, командир. Сорян, — услышал я веселый голос водилы. Да, затупка знали и любили все, без исключения гвардейцы. Сержант всегда бегал за холодным пивом, если его просили, и вообще был своим парнем. Конечно, со своими недостатками, чего уж скрывать. Лежит этот кадр сейчас на спине с высунутым языком и не подает признаков жизни. — Сволочь ты! — от легкой обиды пнул я ногой мохнатое тело. — Ушлёпок! — выдал свой вердикт Шнырька. После пинка мне немного полегчало. Я взял отморозка за лапу и потащил в лес. В 15 километрах отсюда находится искомая цель, и мертвый барсук, то есть медоед, не придает мне скорости, а затягивать слишком мне не нужно. Не в моих это интересах. Минут пять ему понадобилось, чтобы жить, и он, как бешеная белка, испугавшись, что его снова украдут, вскочил на лапы и помчался вперед кусок дебила. Как итог, влетел на полной скорости в дерево и снова погиб. «Хрен с тобой!» — покачал я головой, держа одну руку на грани меча и стараясь не разозлиться. «Самая тупая душа за все время! Даже, сука, кузнечик умнее его!» «Кстати, о кузнечиках. Это не шутка. Один где-то нашел их логово и вырезал всех. Они реально были безобидными, хоть и разломными. Размером чуть больше каштана, прыгали и радовались жизни». не увлекаясь такими душами по причине их тупости. Очень сложно ими управлять, ведь интеллекта там ноль. Ну ладно, немножко больше, чем в затупка. А вот Одину они зашли. Он их использует как разведчиков. Теперь по всей нашей территории, по лесам и полям прыгают кузнечики. Хотя затупка мы и бросили, но он не бросил нас. Прошло немного времени, и он догнал нас, возмущенно похрюкивая. — И принялся бегать вокруг, делая вид, обглядываясь в лесную чащу в поисках врагов. Конечно, враги здесь были, но это все мелочи. Шнэрка показывал, куда нужно идти, и кого, и как обходить. А те, которые мне не нравились, умирали от лапкары. Ее мне было проще попросить, чем объяснить пупсику, что я от него хочу. Он такой тормоз, блин. Но зато с ним весело. Пробираться бегом по лесу было несложно. Сложно было проходить мимо тварей, которые сейчас ощущали себя как дома. Еще сложнее было пройти мимо двух новеньких разломов, что только открылись. И давай выпускать своих квартирантов. Один из разломов оказался особо интересным. Я планирую туда вернуться завтра. Если выйдет, то сразу ночью вернусь сюда, но в этом я сомневаюсь. Кажется, такого шороха сейчас на виду, что вся местность будет стоять на ушах. Заинтересовал меня разлом тем, что из него Вываливались крысолюды, твари, у которых разум на уровне гоблинов, но они были запредельно хитрожопые. Специально возьму с собой Одина, и будет ему испытание против ему подобных. Хочется увидеть, как он будет действовать в такой ситуации. Волк уже отзвонился, что они на месте и работают, а я все еще бегу по лесу на свою точку к Да, я решил уничтожить этот приз алмазного в одиночку, а своих отправил на одну неприятную точку, где они могут быть максимально эффективными. Место между тремя деревнями, которые никому не принадлежит. Когда-то это было баронство, но оно уничтожило само себя, когда влезло в интриги и бесславно пало, не оставив после себя никаких наследников. Само место было пошивым, а деревни — бестолковыми, что до сих пор их никому не подарили. Но от того, что они были свободными, они не перестали быть людьми. Проживало там чуть больше двух тысяч людей, и рядом с ними открылись разломы, из которых повалили твари. Я нашел заявку на сайтиистов. Там сейчас находятся два отряда имперской армии, но они уже почти четыре часа запрашивают помощь, их силы заканчиваются, а твари нет. Где им взять помощь, если в городе творится такой хаос? Правильно, негде. Сейчас людей направляют самые важные точки, которыми часто бывают земли аристократов, Все-таки связи очень много, значит. Мяу. Ага, это оно. Когда мы выбрались из леса, то нам открылась территория рудника. Он был большим, насколько даже я сказать не могу, но везде видна хозяйская рука. Вся местность была обнесена сетчатым забором в три ряда. Может, сперва показаться, что это слабая защита, но в этом случае я оценил ум застройщика. Защита идеальна. Ведь... Она не должна была сдерживать нападение, а предоставить видимость происходящего за стенами. А если заметят кого-то подозрительного, то сразу туда выйдет группа захвата. Только судьба сыграла злую шутку с этими заборами. Они сейчас во многих местах были прорваны, и только большое количество людей и тяжёлой техники помогало сдерживать тварей. А еще тот фактор, что твари сами по себе действовали неорганизованно. Помехой были и снайперы, сидящие на крышах, и специальных вышках. Хм. Шнырька показал мне одну интересную вещь. Вышки были полностью из металла, и сделаны очень недурно. В них полно электроники и прибамбасов. С виду простая вышечка, а если присмотреться поближе, то нормальное такое укрепление. Борты тоже сделаны не с фанеры. Наверху можно неплохо держать оборону, и там находился небольшой запас боеприпасов. На каждой такой вышке сейчас находилось по 20 человек. И самое интересное, что они были расположены по всей территории. Что за человек этот алмазный мудак? У него везде такая защита. Сколько у него врагов тогда? Или он просто проноик? Хотя решение на такие постройки он мог принять под влиянием близости эпицентра. Места тут совсем небезопасные. Отзвонился еще раз Волк и доложил, что вся территория под их контролем. Они справляются, боеприпасов у них есть на девять с половиной часов. Мне этого должно хватить. и я очень надеюсь, что помощь прибудет позже. Я позвонил Андросову еще раз, и он сообщил, что имперское военное командование психануло, и сюда отправили армию, а это уже не шутки. Если армейцы будут здесь, то эпицентру придется подвинуться еще раз, только уже в другую сторону. Можно подумать, почему бы их не держать здесь всегда. Ответ банальный — это деньги. Слишком дорого и нерационально. «Отправь сюда армейцев на постоянку, и они станут истами. Это только вопрос времени». В общем, база была отлично укреплена и достойно держала оборону. Хотя местами было видно, что потери у них есть. Шнырька уже все облазил и теперь докладывал. Так он мне показал, как в одном хозяйственном ангаре сейчас лежат тела павших людей. Думается мне, что это те люди, которые держали здесь оборону до прихода помощи. Но тело тварей тоже было не сосчитать. словно твари имели цель по захвату этого места но это бред полный как ни крути моя операция началась как всегда со шнырки он получил полную свободу действий и первый приказ был лишить врага его боеприпасов в нужных мне точках это были вышки и прочие защитные огневые точки максимально близкие к заборам складывать все ему было приказано в лесу, но оставлять посреди леса было глупо, а потому я ему сказал найти разные берлоги пещеры и пустоты он все понял и приступил к выполнению своей задачи. Следующим пунктом были Кара и Медоед. Это моя охрана, которая должна была рвать всех вокруг, пока я занят другим. Когда они заняли периметр, я уселся на землю, сложил руки на груди и стал входить в легкий транс. Так мне легче думалось, да и командовалось. В первых, я призвал кротов. Эти юркие подземные создания могли с легкостью оторвать ногу одаренному. Что тогда говорить о бетоне и прочем? Кротов было всего 32 штуки, их задачей было уничтожение инфраструктуры противника. Под землей проходят кабели связи и электропитания. Вот они это все должны были уничтожить. Следующими в этот мир явились птички-долбодятлы, на маленькие плечи которых лягут антенны и прочие приблуды, размещенные на крышах и башнях. «Зачем вам, товарищи, доступ в сеть?» «Правильно, незачем». Только полная изоляция и я. Даже меня им хватит за глаза. Это первая партия, только начало. Дальше призвал, да простит меня Один, и его крыс. Их тоже направил на базу для уничтожения всего ценного из электроники, но уже не под землей, а на земле. Доставкой крыс занялись кроты, что прорыли тоннели, по которым те смогут пробежать. Шнырка время от времени докладывал мне о том, сколько и чего он спер. Как он умудрился украсть два ручных протеза, я не знаю. Также не знаю, зачем. Но кажется, что у врага теперь появился человек без двух левых рук. Протезы были левыми. Нехило он набрал там всего. Я говорил, брать только боеприпасы. А он кармическим братом волка оказался и пиз... забирал все. Прошло минут двадцать, и он мне доложил, что шесть из двадцати трех схронов уже заполнены. И чего там только нет. Я щедро ему отсыпал энергии, и он даже у одного тигра пушку спер. Она была разборная, и он ее разобрал на части. Когда я спросил, зачем, он лишь пожал своими маленькими плечками. Тигр был запасной и стоял в гараже. Я еще пошутил, мол, почему колеса не снял. Диски там двадцатые, наверное, можно покрыть их хромом и задвинуть задорого. Кажется, зря. Он завис, прищурился, а затем кивнул сам себе и пропал. Тем временем крысы и кроты с дятлами тоже вовсю развлекались. Свет погас по всей базе. Они даже воды теперь набрать не могли, чтобы промыть раны. А еще я заметил смешную ситуацию с башнями. Там были специальные ступеньки, которые заезжали в саму башню, и им отрезали доступ снаружи. Пока не нажмешь на кнопку, они обратно не выйдут. Так вот, они были в закрытом положении, когда пропал свет. Наверное, это все было сделано, чтобы постовые не сбегали с постов или враг к ним не вскарабкался. Теперь они находились в ловушке. А в башне, где сидели всего шесть человек, уже не сидит никто. Туда залетели мои летучие лисицы из разлома и завалили всех. А этого даже никто не заметил, так как башня находилась в стороне. Конечно, электричество для такой крутой базы не было проблемой, так как везде были генераторы. Вот только кто-то их разобрал на детальки и спёр самые маленькие. Кто бы это мог быть? А главное, это был экспромт. Я ему не приказывал. Постепенно я призывал и других зверей, которые окружали базу, а по-другому этот рудник сложно назвать. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Я щедро призывал души в этот мир, даруя им тела. Они исполнят свою роль и отправятся на перерождение. Но прежде их ждет славная битва, как и тех людей, что сейчас сидят в обороне. Они такие веселые, и некоторые из них даже смеются, глядя на поток тварей и видя, что им ничего не угрожает. Ведь тварюшки откровенно слабые. У них есть богатый наниматель, который щедро обеспечивает их самым новым вооружением и не дает команду поберечь боеприпасы. Некоторые даже не особо целятся, выстреливая в одного пустынного волка почти целую обойму. Мало в этом мире извращенцев, по их местным меркам, которые выходят вперед и встречают монстров мечом все больше местные люди завязываются на технологиях а ведь они могут подводить о чем они сегодня и узнают например шесть из 30 бтров на которых приехали веселые ребята уже не могут поворачивать свои башни и не заведутся в нужный момент а они об этом еще не знают сидят и курят и даже откровенно скучают ничего скоро им станет очень весело Призвано было в общей сложности под пять сотен душ, и это было тяжело. Даже можно сказать, что мне нужно посидеть около получаса, чтобы унять сверлящую головную боль. А ведь я призвал не так много сильных тварей, но уже вымотан. Ужасно слабое тело. Сколько мне еще всего предстоит сделать? Вероятно, всех разломов в мире не хватит закрыть, чтобы утолить мою жажду силы. Время шло. Мои призванные твари скучали. Но команды атаковать еще не получали. Мне было смешно наблюдать за паникой внутри их базы. Мы еще даже не напали, а там уже все идет по одному месту. Они заметили пропажу из сейфа всей наличности, что должна была пойти и на зарплаты, а еще камней, которые добыли за последние три дня. А именно, раз в три дня они сдавали все камни сборщикам. Не прибавило им радости сидение в темноте и выход из рабочего состояния последнего генератора. Чем больше они всего проверяли, тем больше находили поломок. Тут даже дураку понятно, что все это не случайность. Некоторые даже стали вспоминать богов, прося защиты от чертовщины. Также был собран и отправлен отряд, который должен был связаться с базой. Теперь на лесной дороге стоят четыре модифицированных БМТР. Не помню точно, но вроде переводится как «боевая машина от тактической разведки». Даже странно, что они у них есть. Их фишка — в оснащении связистов, И очень неплохой проходимости. Такая малышка может проехать даже по болоту, ловя там связь. Теперь они стоят и скучают. Я не мог удержаться, а то жаба, что живет во мне. А во мне реально живет много жаб из числа убитых легендарных чудовищ. Вопила диким криком. Пришлось набрать волка и попросить отправить четырех человек, но сделать все максимально скрытно. Все же не зря я отправил гвардию на защиту тех деревень. Это было моей легендой, подтверждающей, где был Галтеонов. и что он здесь ни при чем. Сейчас буревестники открыты двери. Там сидит и читает газету «Моя иллюзия», а время от времени к ней подходит волк и докладывает своему господину, которому даже лень покинуть машину. Специально подводили местных жителей, и те благодарили меня, но они удосужились даже взгляда в свою сторону, что их полностью устраивало. Ладно, машинки — это круто и приятно. Особенно был рад волк до такой степени, что уже отправил людей, пока говорил со мной. «Да мне предстоит сражение и сбор трофеев». «Шпиздил!» — только подумал о трофеях, как шнырька возникла у меня на плече и отдал воинское приветствие одной лапкой. «Всё шпиздил, что прошил!» «Хм, оперативно, ничего не скажешь. Но раз так, то...» собираясь с мыслями и вхожу в себя, затем... «В атаку, мои верные миньоны! Бу-г-г!» весь голос в астральном плане, при этом физическом улыбаясь во все 32 зуба. «С техникой посторожнее. Еще не вся спир... приватизирована!» Мигом по всему лесу раздается вой сотен глоток очень опасных разломных тварей, что я призвал тут и там, и все они мчатся на ничего не подозревающих людей, оставшихся почти без боеприпасов, средств связи и понимания ситуации.